«Поворотись, сынку! Цур тебе какой ты смешной! А что это у вас за поповские подрясники? И так все ходят в академии?» Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших уже на дом к отцу. Сыновья его только что слезли с коней, Это были два дюжи молодцы, еще смотревшие из подлобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие и здоровые их лица были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень оконфужены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. «Постойте, постойте, дети!» — продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки!» «Вот это свитки!» Ну-ну-ну, таких свиток еще никогда на свете не было. А ну, побегите оба. Я посмотрю, не попадаете ли вы. Не смейся, не смейся, батьку, сказал, наконец, старший из них. Вот ты какой пышный. А чего ж бы не смеяться? Да так, хоть ты мне и батько... А как будешь смеяться, то и богу поклачу. Ах ты, сякой такой сын. Как батька, сказал Тарас Бульба, отступившись с удивлением несколько назад. Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же ты хочешь со мной биться? Разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было. Ну давай на кулаки», — говорил Бульба, засучив рукава. И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали преусердно колотить друг друга. Вот это сдурел старый, говорила бледная, худощавая и добрая мать Их стоявшая у порога и не успевшая еще обнять Ненаглядных детей своих, ей-богу, сдурел Дети приехали домой, больше года не видели их А он задумал, бог знает что, биться на кулачки Да он славно бьется, говорил Бульба, остановившись Ей-богу, хорошо Так-таки продолжал он немного, оправляясь Хоть бы и не пробовать. Добрый будет казак. Ну, здоров, сынку. Почеломкаемся. И отец сыном начали целоваться. Добрый, сынку, вот так колоти всякого, как меня отузил. Никому не спускай. А все-таки на тебе смешное убранство. Что это висит? «А ты, Бейбас, чего стоишь?» И руки опустил, — говорил он, обращаясь к младшему. Что ты, собачий сын, не колотишь меня!» «Вот еще выдумал, что, — говорила мать, обнимавшая между тем младшего, и придет же в голову, как можно, чтобы дитя било родного отца, притом будто до того теперь». Дитя малое, я проехала столько пути, утомилась. Это дитя было двадцати слишком лет и ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно отпочевать и поесть чего-нибудь, а он заставляет биться. Э, да ты мазунчик, как я вижу, говорил бульба. Не слушай сынку матери, она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба, ваша нежба чистое поле до да добрый конь, вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот, ваша матерь. Это все дрянь, чем набивают вас. И академия, и все те книжки, буквари, философия. Все это казнащо, я плевать на все это. Бульба присовокупил еще одно слово, которого, однако же, цензоры не пропускают в печати, хорошо делают. «Я вас на той же неделе отправлю на Запорожье». «Вот там ваша школа, вот там только наберетесь разуму». «И только всего одну неделю быть им дома», — говорила жалостно со слезами на глазах худощавая старуха-мать. «И погулять им, бедным, не удастся, и дому родного некогда будет узнать им, и мне не удастся наглядеться на них». «Полно, полно, старуха. Казак не на то, чтобы возиться с бабами». Ступай скорее, донеси нам все, что не есть на стол. Пампушек, маковиков, медовиков и других пундиков не нужно. А прямо так и тащи нам целого барана на стол. Да горилки, чтобы горилки было побольше. Не этой разной, что с выдумками, с изюмом, разинками и другими вытребеньками, а чистой горилки, настоящей, такой, чтобы шипело, как бес». Бульба повел сыновей своих в светлицу, из которой пугливо выбежали две здоровые девки в красных манистах, увидевши приехавших паничей, которые не любили спускать никому. Всё в светлице было убрано во вкусе того времени. А время это касалось XVI века, когда еще только что начинала рождаться мысль о унии. Все было чисто, вымазано глиною, вся стена была убрана саблями и ружьями, Окна в светлице были маленькие, с круглыми матовыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах. На полках, занимавших углы комнаты, сделанных угольниками, стояли глиняные кувшины, синие и зеленые фляжки, серебряные кубки, позолоченные чарки венецианской, турецкой и черкесской работы, зашедшие в светлицу бульбы разными путями через третьи и четвертые руки, что было очень обыкновенно в эти удалые времена. Липовые скамьи вокруг всей комнаты огромный стол посреди ее, печь, разъехавшаяся на пол комнаты, как толстая русская купчиха с какими-то нарисованными петухами на изроссах, все эти предметы были довольно знакомы, Нашим двум молодцам, приходившим почти каждый год домой на каникулярное время, приходившим потому, что у них не было еще коней, и потому, что не было в обычае позволять шкалерам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске их послал им из табуна своего пару молодых жребцов. Ну, сынки, прежде всего выпьем горилки. Боже, благослови. Будьте здоровы, сынки. И ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтобы вы на войне всегда были удачливы. Чтобы бусурманов били, и турков били, и татарву били бы. Когда эляхи начнут что против веры нашей чинить то и ляхов бы били. Ну, подставляю свою чарку. Что? Хороша горилка. А как по-латыни горилка? Кто-то, сынку. Дурни были латынцы. Они не знали, есть ли на свете горилка. Как бишь того звали, что латинские вирши писал? Я грамоты-то не слишком разумею, то и не помню. Гораций, кажется. Ишь, какой батька, подумал про себя старший сыностап. Все собака знает и еще и прикидывается. Я думаю, Архимандрит, продолжал Бульба, не давал вам и понюхать горилки. А что, сынки, признайтесь... Порядочно вас стегали березовыми Да вишневыми по спине и по всему. А может, так как вы уже слишком разумные, То и плетюгами? Я думаю, кроме субботки Драли вас и по середам, и по четвергам. Нечего, батько, вспоминать, Говорил Остап с обыкновенным Своим флегматическим видом. Что было, то уже прошло. Теперь мы можем... «Расписать всякого, — говорил Андрей, — саблями, да, с Вот пусть только попадется эта оторва». «Добре, сынку, ей-богу, добре. Вот когда так, то и я с вами еду». «Ей-богу, еду! А какого дьявола мне здесь ожидать? Что я должен, разве, смотреть за хлебом? Да за свинарями!» Или бабиться с женой, чтоб она пропала? Чтоб я для ней оставался дома? Я казак, я не хочу. Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье погулять. Я, ей-богу, еду. И старый Бульба мало-помалу горячился и, наконец, рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою, завтра же едем. «Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? Да на что эти горшки?» При этом Бульба начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка-жена, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить,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 Это был один из тех характеров, которые могли только возникнуть в грубый пятнадцатый век, и притом на полукочующем востоке Европы, во время правого и неправого понятия о землях, сделавшихся каким-то спорным, нерешенным владением, каким принадлежала тогда Украина. Вечная необходимость пограничной защиты против трех разнохарактерных наций все это придавало какой-то вольный широкий размер подвигом сынов ее и воспитала упрямство духа. Это упрямство духа отпечаталось во всей силе на Тарасе Бульби. Когда Баторию строил полки в Малороссии и облег ее в ту таинственную арматуру, которую сперва означены были одни обитатели порогов, он был из числа первых полковников. Но при первом случае перессорился со всеми другими за то, что добыча, приобретенная от татар соединенными польскими и казацкими войсками, была разделена между ими не поровну, и польские войска получили более преимущества. Он в собрании всех сложил с себя достоинство и сказал, «Когда вы, господа полковники, сами не знаете прав своих, то пусть же вас черт водит за нас". «А я наберу себе собственный полк, и кто у меня вырвет мое, тому я буду знать, как утереть губы». Действительно, он в непродолжительное время из своего же отцовского имения составил довольно значительный отряд, который состоял вместе из хлебопашцев и воинов и совершенно покорствовался его желанию. Вообще, он был большой охотник до набегов и бунтов, Он носом слышал, где и в каком месте вспыхивало возмущение и уже как снег на голову являлся на коне своем. Бульба заранее утешал себя мыслью о том, как он явится теперь с двумя сыновьями и скажет, вот посмотрите, каких я к вам молодцов привел. Он думал о том, как повезет их на Запорожье, эту военную школу тогдашней Украины, представить своим сотоварищам и поглядит, как при его глазах они будут подвязаться в ратной науке и бражничестве, которое он почитал тоже одним из первых достоинств рыцаря. Он вначале хотел отправить их одних, потому что считал необходимостью заняться новую сформировкой полка, требовавшей его присутствия. Но при виде своих сыновей, рослых и здоровых, в нем вдруг вспыхнул весь этот воинский дух его,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 Рыдая, глядела она им в очи, Который всемогущий сон начинал уже смыкать, И думала, а вось либо бульба, Проснувшись отсрочить денька на два отъезд. Может быть, он задумал от того так скоро ехать, Что много выпил. Месяц вышены небо давно уже озарял весь двор, Наполненный спящими, густую кучу верб, и высокий бурьян, в котором потонул чистокол, окружавший двор. Она все сидела в головах милых сыновей своих, ни на минуту не сводила с них глаз своих и не думала о сне. Уже кони, зачуя рассвет, все полегли на траву и перестали есть. Верхние листья верб начали лепетать, и мало-помалу лепечащая струя спустилась по ним до самого низа.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 что приказывал вчера. «Ну, хлопцы, полно спать! Пора, пора! Напойте коней! А где Стара?» — так он обыкновенно называл жену свою. «Живее, Стара, готовь нам есть, потому что путь великий лежит!» Бедная старушка, лишенная последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила все, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшее убранство. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов софьянные, красные, с серебряными подковами, шаровары шириною в Черное море, с тысячи складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром, каочкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки Казаки налого цвета сукло яркого как огонь опоясался узорчатым поясом чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс сабли брякали по ногам их их лица еще мало загоревшие казалось похорошели и побелели Молодые черные усы теперь когда ярче оттеняли белизну их и здоровый мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать! Она как увидела их, она и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее.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 Пришлите хоть весточку о себе. Далее она не могла продолжать. «Ну, пойдем, дети», — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Бульба был чрезвычайно тяжелый, толстый.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 Но когда выехали они за ворота, Она со всей легкостью дикой козы, Несообразно ее ли там, Выбежала за ворота с непостижимою силою, Остановила лошадь и обняла одного из них С какой-то помешанной, бесчувственной горячностью. Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно И удерживали слезы воясь отца своего, который однако же с своей стороны тоже был несколько смущен, хотя не старался этого показывать. День был серый, зелень сверкала ярко, птицы щебетали как-то в разлад. Они проехавши оглянулись назад, хутор их как будто ушел в землю. Только стояли на земле две трубы от их скромного домика. Одни только вершины дерев, дерев, по сучьям которых они лазили, как белки. Один только дальний лук еще стлался перед ними. Тот лук, по которому они могли припомнить всю историю жизни, от лет, когда качались по расистой траве его, до лет, когда поджидали в нем чернобровую казачку, боязливо летевшую через него с помощью своих свежих. Быстрых ножек. Вот уже один только шест Над колодцем с привязанным Вверху колесом от телеги Одиноко торчит на небе. Уже равнина, которую они проехали, Кажется, издали горою И все собою закрыла. Прощайте. И детство, И игры, И всё И все. И все.